Музей Прадо в Мадриде. Как музей, доступный для широкой публики, музей Прадо был открыт в 1819 году. Основой для него послужили коллекции картин, которые собирали испанские короли в течение трех столетий. Вначале эти картины предназначались главным образом для украшения дворцовых и церковных капелл. Но в XVI веке Начиная с царствования Карла V, культурные связи Испании с другими европейскими дворами расширяются, и Карл V стал охотно приобретать произведения иностранных мастеров. Его любимым живописцем был Тициан, и в 1548 году он заказывает художнику свой портрет на коне в память победы под Мюльбергом. Карл V почти не жил в испанской столице, он предпочитал город Брюссель. Здесь во дворце и хранились приобретенные им коллекции картин Тициана, Моро и других известных живописцев. Впоследствии большинство из этих коллекций было отправлено в Испанию, и теперь они выставлены в музее Прада. Филипп II, сын Карла V, став королем, не покидал Испанию. Он расширил королевские коллекции картины, украсил ими загородный дворец Прада, построенный им для своей третьей жены Елизаветы. Как и его отец Филипп II, ценил итальянскую живопись и продолжал давать заказы Тициану. Ему нравилась и изощренная художественная фантазия Иеронима Босха, и потому он охотно приобретал его картины. Так в музее Прада оказалось лучшее полотно Босха «Сад наслаждений». Особенно значительно королевские коллекции пополнились при Филиппе IV. При этом большую роль сыграл Веласкес, придворный художник короля и его главный советник по приобретению произведений искусства. Во время одной из своих поездок в Италию Веласкес приобрел ряд выдающихся произведений Веронезе, Тинторетта, Бассана, которые до сих пор украшают Прада. Примерно тогда же Во время распродажи коллекции английского короля Карла I было куплено много прекрасных картин, и среди них такие шедевры, как «Смерть Богоматери Монтеньи» и «Автопортрет Альбрехта Дюрера». В 1628 году в Мадрид с дипломатическим поручением от Нидерландов приезжает великий Рубинс. Роль дипломата не помешала ему заниматься в испанской столице живописью, и написанные им здесь картины сразу же были приобретены испанским королем. Другие произведения Рубенса частью попали в «Прадо» во время распродажи коллекции после смерти художника. «Сад любви», «Три грации» и некоторые другие. Хотя Елена... Фоурман, вторая жена рубинса после смерти художника хотела сжечь все картины, где он рисовал ее обнаженной, но кардинал-инфант Фердинанд через духовника уговорил ее не делать этого. В XVIII веке среди передовых умов испанского общества начинает витать мысль о необходимости создания публичных музеев. В Испании в это время большое внимание уделялось развитию естественных наук, поэтому было решено, что первый музей будет посвящен естествознанию. В 1785 году под него отводится место в Большом парке Прада, отсюда впоследствии получил свое название и весь музей. Однако здание для нового музея не было достроено. Этому помешали смерть короля Карла III, полное равнодушие к делам культуры Карла IV и последующее нашествие наполеоновской армии. Только в 1814 году был издан приказ об окончании постройки здания для музея, к этому времени уже сильно пострадавшего от французских войск. Теперь было решено поместить в музей и художественные сокровища, находящиеся во дворцах Мадрида и алан -Хуэса остановл об открытии прада было сказано целью музея является давать знания воспитывать художественный вкус как у учеников так и у профессоров художественных академий а также и у иностранцев чтобы создать испании славу которую она заслуживает вчале в прада было совсем немного картин всего триста произведения отбирались для музея с особой тщательностью Совершенно не допускались картины с обнаженными фигурами. Сначала даже было издано специальное постановление сжечь такие картины, но потом их передали в закрытое помещение Академии Сан-Фернандо. Постепенно количество картин в музее Прада начало возрастать. Значительно обогатило музей разрешение взять часть картин из Эскариала, из музея-монастыря, Для Тринидад и других монастырей со временем Прада становится все более независимым от королевского двора. В дирекцию музея, кроме высокопоставленных лиц, входят люди искусства. Самая знаменитая дата в жизни Прада – 1868 год, когда он из королевского музея превратился в музей города Мадрида. В 1927 году в Дар-музею Дон Сесаро Кабанес принес полотно Эль-Грека Иоанн Евангелист. Некоторые искусствоведы считают его самым привлекательным вариантом образа Иоанна Евангелиста, любимого ученика Христа, в ряде его многочисленных изображений у Эль-Грека. Мужественное красивое лицо святого освещено легкой улыбкой, взгляд темных глаз – полон вдохновения. Во всем облике чувствуется мягкость и в то же время решимость характера. Изящным жестом Иоанн Креститель держит золотой сосуд, из которого вылетает дьявол. Согласно легенде, в вино, которым апостол должен был причащать верующих, был положен яд, чтобы отравить самого апостола. Но яд вышел из сосуда в виде дьявола, и никто не был отравлен. Переливчатые тона зеленой туники и красного плаща оттенены темно-рыжими, падающими на плечи волосами, предтечи. Фоном служит небо, покрытое грозовыми облаками, сквозь которое прорывается свет. Из других картин Эль-Грека в Прадо представлены «Сошествие святого духа», «Святое семейство», Крещение, вознесение, распятие.